Глава 29 Кетчуп. Аяка Вакацуки сидела перед стопкой учебников в одном из залов библиотеки университета Тиба. Это была миловидная полноватая девушка с короткой стрижкой и большими кольцами в ушах. Когда Ивата и Хатанако подошли к ней, она взглянула на них с любопытством, тут же сменившимся беспокойством. Ивата показал ей полицейский значок. «Вы Аяка Вакацуки?» Она переводила взгляд с одного на другого. «Почему вы спрашиваете?» «К вам нет никаких претензий. Вы помните Ехидо Акаси?» Она оглянулась по сторонам. «Я предпочла бы говорить в другом месте». Аяка Вакацуки повела их из университета в расположенную через несколько кварталов полупустую закусочную. Несмотря на ранний час, Хатанако и Вакацуки заказали по чизбургеру и лимонаду. Ивата ограничился кофе. Покрасневший Хатанака настоял на том, чтобы заплатить по счету. Они сели за угловой столик. «У нас всего несколько вопросов», — сказала Вата, «Вам не очень беспокоится, Аяка». Вакатсуки вытерла рот салфеткой. «Правда? Именно так. Уже через час после осмотра тела этого полицейского я стала получать угрозы. Мне говорили, что у меня могут быть неприятности. За мной следили». В моей квартире, в учебной аудитории, даже в доме моей матери, и днем, и ночью. Это были полицейские. И все лишь потому, что я хорошо сделала свою работу. Вы уж извините, но я до сих пор беспокоюсь по этому поводу». Ивата поднял руки вверх. «Да-да, мне хорошо знакомы их методы, но постарайтесь довериться нам, мы не имеем к ним отношения». «И кто же вы такие хорошие копы?» Мы расследуем серию убийств и считаем, что смерть Акаси может быть с ними связана. Вот и все. О нашем с вами разговоре никто не узнает, не сомневайтесь. Однако нам нужна ваша помощь. От этого зависит жизнь людей. От вас, Аяка. Ладно, вроде вы меня убедили. На лице в Акацуке появилось подобие улыбки. Я поняла, что вы не из этих, в ту самую секунду, когда спросили насчет Акаси. У тех полицейских не было ко мне никаких вопросов. Они просто придурки, выпалил Хатанака. У нас совершенно другая задача, и мы не собираемся оказывать на вас давление. Девушка на мгновение остановила свой взгляд на хатанаке, а затем вновь посмотрела на Ивату. Сере убийство, да? Вы хотите сказать, что речь идет о маньяке? Он кивнул авакацуки, наморщила нос. Хорошо, думаю, в такой ситуации у меня нет выбора. Ивата достал свидетельство о смерти о кассе. Доктор Танигути сказал, что вы обнаружили какие-то нестыковки. Он развернул страницу, но я не вижу здесь ничего необычного. Авакосуки отпила немного лимонада. Это неудивительно. Она достала из сумки блокнот. Это мои предварительные записи. Я всегда их делаю прежде, чем готовить официальный документ. То, что вам выдали, написано Танигути уже после того, как я ушла. Боязливо оглянувшись, она передала свои записи полицейским. Ивата и Хатанако принялись внимательно читать мелкий шрифт. «Обширные челюстно-лицевые повреждения». Ивата посмотрел на девушку. М -м «Насколько обширные?» «Челюсти. Полностью раздроблены». «То есть у него фактически не было лица?» «Именно так». Хатанако нахмурился. «То есть Акаси был мертв еще до того, как долетел до воды?» Авакацуки кивнула. Это не очень типично для такого рода смерти, но травмы могли возникнуть от столкновения с опорами или железными выступами моста. Но как? Между водой и мостом нет никаких препятствий? Нет, он спрыгнул с башни, с самой высокой части моста, а не с проезжей части. Там больше сотни метров. «Для полной ясности спрошу», — сказала Вата. «О Кассе можно было узнать?» Вокацуки достала из сумки ручку и нарисовала на салфетке рожицу. Затем она взяла бутылку кетчупа и начала выдавливать его на салфетку, пока он полностью не покрыл рожицу. Это выглядело примерно так. Она положила ручку обратно в сумку, затем, заметив каплю кетчупа на пальце, лизнула его. Хатанако покраснел, но Ивата продолжил чтение. «Небольшие рваные раны на голове». «Что за раны?» — спросил Ивата. «Его покусали морские обитатели?» «Вряд ли. Он провел в воде слишком мало времени. а Я бы сказала, что незадолго до случившегося он обрил нагло голову, причем довольно небрежно». «Продолжаем играть в адвокаты дьявола», — сказала Вата. «Какие еще нестыковки вы видели?» Вокацуки выпила немного лимонада через трубочку, а затем кивнула на свои заметки. «Дочитайте до конца». Безымянный палец на левой руке сломан. Небольшие, но явные следы излияния на запястье — Он был к чему-то прикован. «Судя по форме отметин, я бы сказала, что на нем были наручники», — прошептал Вакацуки. Но «Ну, подождите-ка, почему только на одном запястье?» — спросил Хатанайка. А «Акаси был довольно крупным, поэтому, если бы кто-то хотел его удержать...» — это прервал коллегу. «Потому Акаси приковали к чему-то». Они молча, пока мимо них проходила семья с заставленными едой под носами, смотрели друг на друга... «Тогда вы, Ивата, были правы. Акаси не покончил с собой. Ему помогли умереть». «Кто опознавал тело?» — спросил ее Ивата. «Это был полицейский по фамилии...» Вакацуки закрыл один глаз в попытке вспомнить. «Судзуки?» «Да, думаю, его звали Судзуки». Ивата нахмурился. «Судзуки? Полицейский?» «Да, я уверена, его звали именно так. Я слышала, что он был кем-то вроде напарника Акаси, а бывшего напарника». «Правда, совершенно не похож на полицейского». «Почему?» «Алкаш какой-то, еле стоял на ногах. Честно говоря, он производил впечатление бродяги. В любом случае, у доктора Танегути должен быть его адрес». Вокацуки сверила с часами. «Вы можете взять себе эти записи, но у меня через сорок минут начинаются занятия». «Последний вопрос, Аяка. Как вы думаете, что там случилось?» Она мрачно ухмыльнулась. «Сломанный палец, разбитое лицо, кровопотеки». «Инспектор, если вы спрашиваете меня, был ли убит Хидео Акаси, то мой ответ – да. И я не сомневаюсь в том, что раны на его теле вполне согласуются с тем, что его приковали, пытали, а затем, скорее всего, после смерти сбросили с радужного моста с целью имитации самоубийства». Она на секунду закусила губу, а затем продолжила. «И дело совсем не в том, что я тут за вас пытаюсь сделать вашу работу, ребята, а в том, что мне до сих пор непонятно, почему ваши коллеги-полицейские так настойчиво отказывались от версии убийства». «Спасибо, что уделили нам время, госпожа Вакацуки. Удачи со всей этой неразберихой», — сказала она, а затем повернулась к Хатанаки. «И спасибо за обед». После того, как она вышла из кафе, Ивата повернулся к Хатанаке, который продолжал смотреть ей вслед, и Ивата щелкнул пальцами. «Слушай меня, Ромео, я хочу, чтобы ты отправился на Радужный мост и связался с портовыми службами. Мне нужны данные с камер наблюдения в день смерти Акаси. А еще лучше, если ты сможешь добыть записи и за другие дни». «Понял». Они покинули кафе и направились обратно в сторону парковки больницы Типа. «Послушайте, Ивата, у меня вопрос». Если Черное Солнце убил и Акаси, то почему он вообще заморачивался с тем, чтобы представить это как самоубийство? Я имею в виду, что с другими жертвами он так не церемонился, верно?» Ивата улыбнулся и потрепал Хатанаку по щеке. «Да, это вопрос из вопросов». Хатанако пожал плечами, пытаясь не рассмеяться. «А что, если это вообще никак не связано с Черным Солнцем?» Ивата заговорщически улыбнулся. «Уж не хочешь ли ты сказать, что это кто-то из полицейского управления?» «Нет». Фотанако пнул камешек, и тот полетел в кусты. «Я этого не говорил. Тогда ты не так глупо кажешься. И скажи мне, почему бы тебе не пригласить в на свидание?» Фотанако уставился на него. «Ну, конечно, если вы отпустите меня после обеда, я встречу ее после занятий». «Я говорю серьезно». Молодой человек фыркнул. «Ивата, я не...» «Что, тебе не нравятся женщины?» «Мне нравятся женщины. Просто я не... что?» «Я сам не нравлюсь женщинам, ясно?» Ивата закатил глаза, ухмыльнувшись. «Ну да, рад, что вы находитесь это смешным. Может, я и не нравлюсь женщинам, но как минимум я счастлив от того, что у меня такой крутой и понимающий начальник». Ивата взял его за руку. «Да не смеюсь я над тобой, приятель. Просто хочу сказать одну важную вещь. Единственная причина, по которой ты мне нравишься, это то, что не нравишься себе сам. Так что соберись с духом, пригласи девушку на свидание. Если она скажет «да», отлично. А если она скажет «нет», то что это изменит?» «Слушайте, я так не могу. Привет, я расследую убийство, ты такая симпатичная. Может, сходим в кино?» «Забудьте, что между нами общего?» Для начала трупы. Она ответила на наши вопросы, и ей было интересно. Черт поберег, Танака, ты уже купил ей бургер, а теперь пригласи на пиво. Они подошли к машине. «Знаете что, Ивата, под вашей личиной тихого и задумчивого засранца таится настоящий ублюдок, сующий нос не в свои дела». «Вот почему я так хорош в своем деле». «Ну, конечно. И куда вы теперь?» «Я найду этого Судзуки. А ты поедешь в портовую администрацию». «Да, я понял». Ивата завел машину и уехал. Хатанако переводил глаза с черного Исудзу на небо и представлял себе Вакацуки, Акацуки, облизывающий палец. Несмотря на то, что удары в дверь сыпались один за другим, Редзо Судзуки не открывал глаз. Он молился, чтобы удары прекратились, но знал, что этого не случится. Ругаясь и причитая, он поднял свое хрупкое тело с постели. На самом деле это не была кровать в обычном понимании. Ни футона, ни матраса, а просто угол, куда он свалил одежду, на которой и спал». Комната, в которой царил невыносимый кавардак, настолько провоняла табаком и потом, что входящего в нее одолевал приступ кашля. Единственное окно, похоже, было разбито, а заменявшее стекло полиэтилен нисколько не спасал от холода. Судзуки сплюнул на пол, скорчив гримасу, натянул на ноги ботинки. «Хорошо, хорошо!» Кое-как собрал вещи в кучу, открыл дверь... А мимо него тут же все гибкий, как землеройка, человек в темной одежде. Он сбросил на пол пакеты с собранными на улице пластиковыми бутылками и банками, после чего скинул с ног обувь. «По-хорошему, ты мне должен за лишний час», — прорычал человек. Торчал на улице, как чертов снеговик. Судзуки высунулся в дверной проем и осмотрел улицу и автостоянку. На старом рекламном щите висели часы. «Да не больше десяти минут, ты, старый козел!» Это были мои десять минут. Старик продолжал визжать, но Судзуки уже закрыл дверь комнаты, чтобы его не слышать. Он попытался перевесить свой грязный рюкзак по-другому, но так и не нашел положения, при котором боль не докучала бы спине. Проходя мимо открытого окна чьей-то кухни, он услышал новости о местной радиостанции. «На часах нет еще и одиннадцати, но какое прекрасное утро стоит в тайто!» Но вернемся к главным новостям. Полиция ранним утром закрыла станцию метро Уги-Дасуни после самоубийства 44-летнего безработного мужчины. Это второе за месяц самоубийства на этой станции, и местные жители уже начинают сомневаться в эффективности дорогостоящих антисуицидных «синих ламп». Пресс-секретарь железнодорожного управления пока недоступен для комментариев. Судзуки схватился за перелузского балкона и посмотрел вниз на улицу. В кафе через дорогу сидели люди, лакомившиеся французскими пирогами. Рабочие чинили телефонный провод, подъехал грузовик с кулерами питьевой воды для офисов. Деревья сакуры только начинали выбрасывать первые нежные белые лепестки. Когда-то этот уголок города был родным домом для гробовщиков, мясников и проституток. Теперь же Тайто напоминал большинство других районов Токио. Он готовился к чему-то новому. Дыхание Судзуки сбилось, он ухватился за перила в ожидании приступа кашля. Ему казалось, что он вдыхает одновременно стекло и горячую воду. Последний раз приступ закончился горловым кровотечением. Судзуки знал, что он умирает, но его жизнь и без того не была слишком завидной. Впрочем, он не жаловался. По крайней мере, погода сегодня не вызывала у него никаких нареканий. Через 30 минут Судзуки уже устанавливал свой синий брезентовый тент на обычном месте. В такой час парк обычно посещали только любители бега и собачники. Вот сегодня большинство местных жителей еще не вышли на улицы. Но Судзуки решил, что хорошая погода может заставить их поменять планы. Солнце делало людей щедрее. Судзуки хорошо это знал, но почему-то сегодня о людской толпы он не увидел. В его горле стоял слишком сильный привкус крови. Боль в конечностях резала ножом, а холод пронизывал до костей. Его желудок скрутило от голода. Когда он ел в последний раз, он вспомнить не мог. Он достал банку бобов, открыл ее ножом и выпил солоноватую жижу. Он позволил себе сделать несколько глотков, после чего закрыл банку и спрятал сумку. Судзуки закрыл глаза, смакуя выпитое, а затем в знак удовольствия облизнул пальцы. Именно тогда он почувствовал, как на его лицо олегла тень. «Редзо Судзуки?» Над ним стоял худой человек в мятом дождевике. Хотя он явно не спал уже долгое время, его взгляд был проницательным. «А ты кто такой?» Человек показал полицейское удостоверение. «Косуки вата, инспектор». «Я так и понял, что ты коп». Мне нужно задать вам несколько вопросов, произнес человек усталым голосом. В ответ Судзуки вытащил бумажника из кармана куртки и открыл его. Мол, смотри, совсем пусто.